Глава одиннадцатая А над головами-то нашими, мальчик, высоко-высоко, отсюда не видно весы. Нынче одна чаша вниз поползёт завтра другая. Но скоро-скоро все переменится и сложится, и тогда уравняются они. Весы-то успокоятся, запомни мои слова. «Тут нам и конец придет», — мысленно закончил за нее Винге. Вряд ли он правильно истолковал загадочно-философские фразы старухи. «Северный выговор, странные чужие выражения. Возраст угадать трудно, стара, как само время. Может, сто лет, а может, все двести. Крошечная, сгорбленная, ни единого зуба». Глубокие морщины с навечно въевшейся печной сажей. Глаза посажены очень глубоко. Об их наличии можно судить разве что по заблудившемуся лучу света, которому повезло проникнуть под набрягшие веки. Понять невозможно, то ли впало в детство, то ли предпочитает отвечать на его вопросы загадками. «Пересядь-ка, сынок!» За стеной хижины Сначала тихо, потом все громче слышался молитвенный шепот дождя. Впрочем, дом её и хижиной-то назвать трудно. Конура. Покосившиеся стены вот-вот свалятся на очаг, потолок протекает как раз над ним. Она подбрасывает в печь кривые сучья. Не сразу, по одному. И говорит, не переставая. Но не с ним. С огнем. Сакснос расположен очень живописно, даже красиво. Дома словно плывут к небольшой площади на волнах невысоких холмов в Междуречье. Церковь совсем рядом. Но и здесь его ждет неудача. На вопросы никто не отвечает. Не то что не хотят, попросту не знают, что ответить. Он, заикаясь и подбирая слова, пытается объяснить свое дело — Но настороженность обитателей села преодолеть не удается. Любопытство южан никогда и ни к чему хорошему не приводит, этому их научили с детства. Весь интерес южан ограничен простым вопросом, а не слишком ли тут хорошо живут, нельзя ли обложить еще каким-нибудь налогом. «Пастор в уезде», — неприветливо сообщила служанка. Эмиль не стал спрашивать, нет ли свободной комнаты, постеснялся. Если он вызывает у людей неприязнь, дело в нем самом. Возможно, другого гостя она встретила бы более радушно. Остается постоялый двор, вряд ли соответствующий своему названию. Выстуженная хижина с грубой деревянной лавкой вместо постели. Правда, есть возможность купить молоко и копченую свинину на соседнем хуторе. По дороге туда он и приметил старушку. Та, поминутно оглядываясь, как Хульдра украдкой пробиралась к своей лесной лачуге. Внезапно осенило. До этого он ни разу не видел старых людей в этом краю. Остальные гораздо моложе. Она осторожно взяла в руки воробья, сняла петлю селков и начала ощипывать перья с крошечного тельца. Голая птичка... Совершенно неузнаваема и поразительно мала. Можно проглотить целиком. Старуха аккуратно насадила воробья на заостренный сук и начала терпеливо крутить самодельный вертел над углями, время от времени поднося лакомство чуть не к самому носу. Наконец посчитала, что результат достигнут, и протянула вертел Эмилию. Глянула остро и тут же опустила глаза. Этого было достаточно, чтобы он сообразил. Его испытывают. Осторожно принял угощение. Оторвал игрушечное крылышко и сунул в рот. Старушка кивнула и оторвала второе крыло. На этот раз для себя. «Ты насчет нашего села спрашивал. Я-то совсем девчонка была, когда это первый раз случилось. Меня тогда даже козы не слушались». Мать с отцом послали на летний выпас. Говорят, иди, уже не маленькая. Ни одну, понятно, с девицами постарше. И вдруг мужчина. Еле идет. Лихорадка, горит весь. Ну, уложили мы его. Мечется, лопочет что-то в бреду. Через пару дней появилась сыпь, потом пузыри по всему телу. Глядеть страшно. Один хуторянин из наших пришел, припасы нам принес — как поглядел на него, побросал все и бежать. А этому-то чужаку все хуже и хуже. На следующий день пришли другие, те вообще к нам не подходили, с сапушки кричали, дескать, «Оставайтесь, где вы есть, в селоне ногой!» И лопату оставили. Мы только потом сообразили, зачем. Помер он, гость наш. Потом и Черстин свалилась, за ней Эльза — к осени на выпасе остались только козы да я потом то меня на руках носили дескать спасли вы деревню девушки честь вам и хвала если б не вы не успели бы мостик разобрать на речке а из досок построить забор на берегу не пройти как то у вас в городе называется она неожиданно улыбнулась баррикады никто больше в сакснась черную оспу не приносил И как принесешь на нашей реке брод не найти, глубокое А мы только потом узнали. Богатые хуторяне приказали конюху засесть с ружьем. Если девки появятся, сказали, поджигай запал. Черт их дур знает, вдруг по мамкам соскучились. Все знали, кроме нас. Все. Никто и слова против не сказал. Так же, мол, по своим дочкам из ружья. На зубах хрустнула косточка. Эмиль поморщился, быстро прожевал и проглотил. Он терпеть не мог этот терпкий вкус дичи. Ему всегда оказалось, что дичь отдает тухлятиной. Постарался скрыть отвращение. «Ты, паренек, должно быть, и не заметил. За моими морщинами мало что углядишь». Старушка опять улыбнулась беззубым ртом почти ласково. «А я вся рябая». Теперь-то все знают, кто один раз уцелел, опять не заболеет. А когда зараза пришла опять, мы совсем готовы не были. Так и шла от хутора к хутору. Кто еще не заболел, пустился на север. А там-то, кто знает, заболел, не заболел, может, и дальше понес заразу. А кто остался, что тут скажешь, у каждого родня, у кого дети, у кого родители, воды подать больному и то опасно. Ну, ухаживают, конечно. И как тут ее остановишь, напасть эту? Да, тяжко было. Но просто-то наш какой был человек. Один навещал больных, делал что мог. Говорил, от судьбы не убежишь, какую Господь мне отмерил, такая и будет. Следил, чтобы похоронили по-людски с отпеванием. Что тут скажешь? От того Сакснеса, что был когда-то, считай, Ничего не осталось. Дома-то, конечно, стоят, как стояли, И, дай бог, еще простоят. А народ другой, не тот народ. Пришлые люди, чужаки. Считай, одна я и помню. И просто наш вечный ему память Тоже заразился и помер. Язвы по всему лицу, а улыбается. Славкий Господи дал мне Выполнить святой долг Помогать ближнему. Может, и заработал я местечко на райских лужайках. Старушка глубоко вздохнула и перекрестилась. Эх, паренек, жуткое это дело, оспа. Как она грянет, сразу видно, что за человек. Кто говорит, ветер ее приносит. Другие кричат, ветер-то тут при чем? Со шкуры на шкуру перепрыгивает. И все виноваты. Старые друзья, родные, кто под руку попадется. Воду не пьют из колодца, а к больному подойти ни за какие деньги, хоть мать, хоть сестра. Видит, уже до рассвета не протянет, а все равно не подходит. А кто-то поскорее к колдунам, готовый дьяволу душу продать, лишь бы не помереть. Старуха выплюнула тоненькие косточки, собрала и выложила на край печени. Так же, как же, помню я тихо, сын нашего просто. Послушный был мальчонка, что отец скажет, то и делает. Видно, как ему страшно, а все равно исполнит. Могилы-то у нас на погосте, думаю, половину он и выкопал. Но не отцу, отцу другие рыли, заболел он, тихо, в жару лежал. Долго болел, но выздоровел, помиловала его оспа. Даже следов не осталось. Будь мир наш получше, я б сказала, заработал. В бреду был паренек, даже не знал, что отца похоронили. Плакал и плакал, не утешишь. Но с тех пор, как кто умирает, тихо тут, как тут, стоит и смотрит. Утешает вроде, бормочет что-то, уж не знаю что. А может и не бормочет, так губами шевелит, кто же его знает. А что с ним дальше было, ума не приложу. Получил наследство и исчез, что могу сказать. Жизнь получил в подарок, не шутка. Хорошо бы распорядился ею по-божьи.